Книга «Не наступите на слона» Стихотворение «Кукла» Мне подарили куклу, Мне, мальчишке, Меня обидеть не могли сильней. Всегда дарили мне машины, книжки, А тут друг кукла. Что мне делать с ней? Возить в коляске, нянчить, шить ей платье, Я ж не девчонка, чтобы с ней играть. Есть интереснее у меня занятия. Ну, например, конструктор собирать. Или вездеход возить по через ухабы. Или водить по полу поезда. А ты бы, кукла, так играть могла бы? Скажи. Она глаза прикрыла. Да. Мы вместе с ней огромный шар надули. На воробьев глядели за окном. Я с ней летал на самолете стуле. И возводил многоэтажный дом. Она казалась мне совсем живою. Я злился, получив ее, вранье. У меня кукла стала младшей сестрою. Я сразу, сразу полюбил ее».